Глава 45 Олеся. Когда я приезжаю домой, мамы до сих пор нет. Звоню ей, но телефон отключён. Хожу по дому, пытаясь понять ситуацию и структурировать мысли в голове. Совершенно не понимаю, как так вышло, что Никита с Андреем оказались вовсе не теми, за кого себя выдавали. Выходит, они заранее знали о том, где я буду находиться в тот вечер. Следили за мной? Заранее договорились с шайкой гопников, чтобы те меня запугали? Вот только зачем? Я не какая-то богатая наследница, чтобы меня похищать. Да и дома у нас ничего не пропало после их визита. А судя по их квартире, этим мужчинам вообще деньги не нужны. Но тогда что? Неужели они сами замешаны в чем-то преступном? Быть может, мой отец был судьей по их делу и вынес приговор, который им не понравился? И таким образом они решили отомстить, влюбить в себя его наивную дочь, трахнуть вдвоём, а потом бросить? На глазах выступают слёзы. Вспоминаю всё, что было между нами, и не могу поверить в то, что мои предположения могут оказаться правдой. Я ведь чувствовала, что между нами что-то было. Я видела страсть и симпатию в глазах Андрея и Никиты. К тому же, если им был нужен от меня лишь секс, то зачем они продолжили со мной общаться уже после того, как я подарила им свою девственность? Разве этого было недостаточно для мести? Господи, да что же происходит? В этот момент оживает мой телефон, и я взвинченно подскакиваю и бросаюсь к нему. Пусть это будет Андрей или Никита, пожалуйста. Но это, конечно же, не они, звонит Лера. «Алло», — отвечаю убийственным голосом. «Олеська, привет!» тараторит в трубку подруга. «Как у тебя дела? Ты что-нибудь узнала? Отец звонил, сказал, что дело твоего отца засекречено, потому что он судья. Он еще попробует узнать, но это процесс не быстрый «Спасибо, Лера», — шепчу в ответ. «Я пока тоже ничего не узнала. Схлипываю, не знаю, что еще добавить. Очень хочется рассказать про Андрея и Никиту», но у меня не хватает духа это сделать. Понятия не имею, как поведать подруге о том, что я уже несколько недель тайно встречаюсь сразу с двумя, а теперь ещё выясняется, что эти двое меня обманывали с самого начала. Наверное, такое лучше говорить за глазу на глаз, но я совершенно не представляю, как это сделать». «Хочешь, ко мне приезжай?» – предлагает Лера. «Вдвоём всё же не так грустно». Закусываю губы. «Идея отличная». Но, наверное, это как раз то, что мне сейчас нужно. Будет возможность рассказать не только об отце, но и драме в моей жизни, попросить совет, узнать, что делать дальше. Я уже было хочу ответить согласием, как вдруг раздается стук в дверь. «Погоди, Лер, я тебе перезвоню!» — шепчу в трубку. Подхожу к двери и заглядываю в глазок. «Следственный комитет!» — сообщает один из стоящих за дверью мужчин. «У нас есть ордер на обыск вашей квартиры!» У меня внутри всё начинает дрожать. Паники отступают от двери. «Если вы не откроете, мы вскроем замок!» «Погодите минутку!» Голос дрожит от паники. «Мне нужно одеться!» Округляю глаза, судорожно вспоминая всё, что знаю. Не открыть и не впустить оперативную группу я не могу. Ведь, скорее всего, у них есть все необходимые бумаги. У меня просто нет другого выбора. «Чёрт возьми!» Стук в дверь повторяется, я подхожу ближе. «Сейчас, сейчас!» – шепчу, открывая замок. «Добрый день!» – передо мной появляется высокий мужчина. «Капитан Демидов, ознакомьтесь с постановлением!» Он протягивает мне бумагу. «Ваш адрес указан верно?» «Да, но...» «Володь, иди снимай!» – перебивает меня он, позывая коллегу с камерой. «В связи с чем проходит обыск?» «Уголовное дело касается вашего отца». Какая информация засекречена из-за его судейской должности? «Так, ведите сюда понятых», – распоряжается представитель следствия. Смотрю в бумаге невидящим взглядом, пытаясь сфокусироваться. «Если уже дошло до обыска, значит, всё очень и очень плохо. У них точно есть какие-то неопровержимые улики, рассуд одобрил обыск в доме судьи». «На время обыска вам придётся сдать свой телефон». Строго говорит один из оперативников. «Я киваю и кладу в смартфон полиэтиленовый пакет для улик. Растерянный меня отодвигает в сторону, и мужчины принимаются методично осматривать каждый уголок в нашей квартире. Я только и успеваю, что ходить за ними по пятам. Это длится долго, мучительно долго. Мне не остаётся ничего, кроме как стараться следить и не оставлять никого из следователей вне поля зрения». Я беру блокнот и записываю туда все их действия. Обыск длится всю ночь, и только в 10 утра люди покидают мой дом. Измотанная я закрываю дверь за оперативной группой, которая унесла все документы из кабинета отца и наши ноутбуки. Обессиленно сползаю на пол. Кругом царит полнейший хаос. Мама так и не объявилась. Мне некому идти. Ни с кем говорить. И помочь отцу я тоже не могу. С трудом передвигая ноги иду в ванну стою под душ и тихо плачу по осколкам своей прошлой жизни, что в одночасье рассыпалась в прах, отчаяния накатывать неумолимой лавиной. Пока я не могу больше ничего придумать и просто засыпаю посреди горы разбросанных вещей прямо на диване в гостиной. Мне нужен отдых, хоть немного отдыха, прежде чем я смогу хоть что-то предпринять».